усмиряем тревогу. Сегодня день сборов. Завтра лечу в Нью-Йорк, там у меня будут встречи и возможность увидеться с друзьями. Оттуда я отправлюсь в Лондон, где буду два дня проводить обучение. Интенсив по пути художника. Я уже много раз вела этот курс, но всегда нервничаю. Каждое занятие уникально. Я надеюсь на лучшие. Студенты будут рьяные энтузиасты с хорошим чувством юмора. В прошлом в Лондоне была именно такая группа. Но нельзя ничего предугадать заранее, пока я их не увижу. По своему опыту знаю, одно гнилое яблоко способно испортить сотню хороших и существенно затруднить преподавание. Вместо этого я надеюсь заполучить активных учеников. Достаточно искушенных, чтобы противостоять собственному сопротивлению. Такой класс очень увлекательно обучать. Мы можем освоить четырехдневный план за пару дней. Стоя у доски, я наблюдаю, как загорается свет в лицах, когда инструменты начинают творить свое волшебство. Когда вам кажется, что в трудной ситуации чисто по-человечески невозможно сделать большего, Поддайтесь внутренней тишине, что звучит внутри вас, и дождитесь знака, который четко задаст направление или обновление внутренней силы. Пол Брантон. Но сейчас время понервничать, а не порадоваться. Сборы всегда приносят тревожность. Я беру с собой вещи, которые будут моими единственными пожитками на ближайшие две с половиной недели. Волнуюсь, что могу забыть нечто важное. Умом я понимаю, что собираюсь в крупный город, Нью-Йорк, а за ним в еще один не меньшего размера — Лондон, где почти наверняка смогу найти все, что понадобится в случае чего. И, конечно, такое уже бывало. И я находила нужные вещи. Они были не просто практичные. Они были особенные. Мне часто делают комплименты из-за черного пальто с узорами, которые я отхватила в Лондоне в неожиданно дождливый день. «Оно из Лондона», — делюсь я. «О, неудивительно!» — кивает восторгающийся. Слушая высшие силы, я успокаиваюсь и восхищаюсь предстоящей поездкой. Мне напоминают о поддержке. Меня поддерживают места, куда я собираюсь. И мое высшее «я». Сперва составляю длинный список, что взять с собой, начиная с паспорта и налички, и заканчивая всем прочим. довольное что упаковалась, закрываю чемодан. День, когда я еду из Санта-Фе, в Нью-Йорк, очень долг. Дольше, чем день перелета из Нью-Йорка в Лондон. Жизнь в горах — это потрясающие виды и пение птиц, Саманные постройки и зеленые чили, ясные тихие солнечные дни и грохочущие драматичные бури. Еще это значит, что при моем плотном графике поездки и с учетом редких прямых вылетов из Санта-Фе мне придется ехать в аэропорт Далласа, форт уорд мою постоянную перевалочную базу. А это неплохо. Некоторые мои друзья часто путешествуют. Например, Скотти не просто ездит по миру. У нее есть множество домов в разных частях страны, и она с легкостью ездит из дома в дом. Другие предпочитают сидеть на месте, выбрав для себя Нью-Йорк или Нью-Мексико или Лос-Анджелес. Я отмечаю, что хотя путешествия вызывают у меня привычную тревожность, все равно езжу. Сейчас я составляю график поездок в Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Париж, Рим, эдинбург и Санторини. я про себя думаю что тот кто путешествие не любит явно так не поступает а поэтому слушаю высший голос который говорит все будет хорошо ты можешь многое дать и студенты будут тебе благодарны успокоившись ощутив приятную взбудораженность мне действительно нравится бывать в лондоне я завожу будильник и направляюсь встречать машину до аэропорта. Стоя у выхода на на посадочную полосу, я звоню своему другу Жерарду Хакету, чтобы подтвердить планы на завтра пообедать вместе в Нью-Йорке. Выйдя на связь с Жерардом, я чувствую приступ оптимизма. Жерард — оптимист, и его настроение заразно. Жерард спрашивает, как у меня дела, и терпеливо выслушивает мой ответ. «В Лондоне все пройдет хорошо», — подбадривает он. «Да, я беру себя в руки». «Раньше всегда так было», — настаивает Джерард. «Да, точно», — соглашаюсь я. «Как будешь проводить досуг?» «Я говорю, что с удовольствием прогуляюсь по окрестностям Лондона». «Ну, я завтра жду тебя с нетерпением», — откланивается Джерард. «Если слушать себя...» то никто другой так нас не направит, как мы сами». Джейн Остин «Когда я поднимаюсь на борт самолета, меня накрывает волна благодарности. Мне повезло, что я могу посмотреть мир и регулярно посещаю друзей, которые живут далеко. Думаю я про себя. Вот прилечу в Нью-Йорк и заселюсь в знакомый мне отель. Встану позже обычного» и закажу себе в номер завтрак, овсянку и кофе. Напишу утренние страницы и затем поеду в деловой центр, чтобы довольно поздно пообедать с Жерардом. Я замечаю, как мои мысли смещаются с тревоги на благодарность, даже радостное возбуждение. Это потому, что я послушала свое высшее «я» и услышанное меня вдохновило? Полагаю, так и есть. Попробуйте сделать. Выберите тему, которая часто вызывает у вас тревожность. Попытайтесь, если получится, выбрать сферу, в которой вы исторически боретесь за обретение мира. Теперь попросите свое высшее «я» направить вас по этому предмету. Выслушайте то, что вам скажут. Вы можете захотеть записать эту рекомендацию. Звучит ли она мягче, вдохновеннее и оптимистичнее того, что могли вам предложить собственные встревоженные мысли? Вы чувствуете, как перешли из боязни на благодарность, спокойствие или оптимизм во время прослушивания поощрения?